Глава 19 Суматоха, выстрелы, крики. Я прячусь под стол, ищу брата Алису. Дрожу и захлебываюсь в слезах и страхе. Происходящий ужас просто не может быть реальностью. Как же хочется, чтобы это был сон. Кошмар. Я ущипну себя за запястье, и все пройдет. Очнусь в мягкой кроватке. Я раздираю свое запястье до крови. Пречусь под столом, но почему-то не просыпаюсь. Тем временем адская резня лишь усиливается. Бах! Сердце рвется из груди. Мне кажется, словно этот выстрел звучит с того места, где сидела Алиса. Нет-нет-нет. р а к с а н а сюда! Кто-то хватает меня за руку и тянет на себя. Я узнаю в подоспевшем ко мне на помощь человеке Рослова. п о л з е й за мной! п л з у сцепив зубы, стараясь не смотреть на падающие трупы и кровь, которая льется по полу ярко-красными реками. «Рокси! Рослый!» Кто-то кричит, кто-то отчаянно нас зовет. Мы двигаемся на зов. Я узнаю брата по надломленному хрипу. «Жив!» «Данте!» «Мой брат жив!» Я ускоряюсь, спешу прямо к нему – Вылезаю из-под стола и вижу брата, который прячет за своим огромным телом хрупкую Алису. «Алиса, братик!» Жалобно плачу, бросаясь к брату на шею, крепко его обнимаю. ю ш ш успокаивает он меня, поглаживая по спине. «Отец он...» — заикаюсь, — мертв. «Неправда!» «Алисан?» «Она прячется в соседней комнате». Отвечает один из охранников, проверяя обойму. «Слушайте меня внимательно». Данте берет нас обеих за руки, крепко их сжимает. «Сейчас мы будем прорываться. Парни нас прикроют. Выйдем на улицу, сядем в машину. А дальше что? В этот дом мы больше никогда не вернемся». «Готовы?» Строго спрашивает Данте, с силой сжимая рукоять ствола. «Да». Мы с Алисой одновременно киваем, нашептывая в мыслях молитву. «Прикройте нас! Уходим через окно!» Данте оглашает последний приказ, после чего мы, окруженные охранниками, будто щитами, покидаем укрытие и двигаемся в сторону разбитого окна. Наемники открывают огонь по противнику, и я рыдаю, закрывая уши. «Сколько их здесь! Когда уже закончится проклятая бойня!» «Смотри перед собой, Алиса, поняла? Не оборачивайся!» Предупреждает девушку Данте, а я трясусь, еле-еле передвигаю ногами. Он прав. Там не на что смотреть. Кругом кровь, трупы, осколки стекла, расстрелянные тела. Очень страшно за Алису. Как бы роды не начались от такого-то ужаса. Не успела я об этом подумать, как вдруг Алису скрутило пополам. Девушка схватилась за живот и застонала. Данте быстро подхватил ее на руки и помог перебраться через окно. Я выскочила первой, а не за мной. Мы все вчетвером оказываемся на улице. Бах! Один охранник не успел покинуть особняк. Закрывая нас своим телом, отстреливаясь от врагов, он пожертвовал собой. Ради нас. Он отдал жизнь за своего вожака. Данте обхватывает Алису за талию, помогая ей двигаться быстрее. Наклоняясь, мы бежим к парковке, на которой стоит пара черных внедорожников. Бах, бах, бах. Глухой удар. Что-то тяжелое с хлопком падает на дорожку из дикого камня. Не оборачивайся, говорю, пригнись. Показывает Данте Алисе, которая тут же повинуется, а брат начинает отстреливаться. Последний охранник убит. Алиса кричит от боли, обнимая живот. «Я в ужасе!» Но стараюсь не паниковать. Нужно быть сильной и выжить во что бы то ни стало. Но меня тошнит. На тело накатывает ужасная слабость, взявшаяся из ниоткуда. Ладошки холодеют, на коже выступает липкий, холодный пот. б р а т и резко подхватывает Алису под руки, толкает к машине. Распахивает дверь внедорожника, сажает девушку на переднее сиденье. «Рокси, за руль!» Командует мне. Я повинуюсь моментально. Хлопаю дверью, оказываясь на месте водителя. Завожу мотор и хватаюсь обеими руками за руль, ожидая дальнейших указаний. «Что?» «Нет!» «А как же ты?» Алиса дышит часто глубоко. Обеими руками обнимает живот. Кажется, у нее на полном серьезе начинаются схватки. Бах! Мы все одновременно вздрагиваем от оглушающего хлопка. Зрачки брата как-то странно расширяются. «Данте!» Он дергается на автомате, закрывает Алису собой своим большим и крепким телом, нависает над ней, как будто ангел-хранитель, заворачивая любимую в свои крылья. В ледяных, темно-аквамариновых глазах что-то вспыхивает. Ни один мускул не дрогнул на красивом лице мужчины, Лишь глаза его заметно наполняются слезами. Прозрачные капли медленно катятся по щекам, увлажняя губы. Он сильно зажмуривается, сжимает кулаки, будто собирает оставшиеся силы для последнего рывка и со всей силы хлопает дверью машины, выкрикивая «Рокси, гони!» «А ты? Нет, нет, нет, не уходи, не бросай меня! Данте!» Алиса кричит сквозь стекло и бьет по нему ладошками. «Я прикрою вас. Нужно вывести Лейсан из дома. Она все еще там прячется. Мы с Демиром и Серым вас догоним на следующей машине». Данте смотрит на Алису таким странным и душу рвущим взглядом, будто прощается. «Он не посмеет. Нет, он не посмеет так поступить с нами. Пошла, ну же!» Данте со злостью лупит рукоятью пистолета по крыше автомобиля. Я сморгиваю слезы и резко нажимаю на педаль газа. «Нет, Данте, нет!» Алиса отчаянно колотит кулаками стекло автомобиля. Но мощный внедорожник срывается с места, мчится сквозь ворота на полном ходу. Я смотрю в зеркало заднего вида сквозь пелену слез. Мне кажется, будто я вижу кровь. на спине Данте, когда он поворачивается к нам спиной и делает несколько выстрелов в бегущих в нашу сторону мужчин в черной одежде. И все. Картинка пропадает с поля зрения. Автомобиль сворачивает на дорогу и набирает скорость.